Глава четвертая Это я, конечно, интересно в Польшу попал, как говорится, с корабля на бал, только у меня получилось с самолета по горло в интриге. В общем, по настоянию славы я отправился в Варшаву, причем даже без сопровождения близнецов или того же Аи, которые очень не обрадовались такому раскладу. Но нам нужна была некая доля внезапности, поэтому я прилетел один и уже направлялся по пути в гостиницу. Несмотря на поздний час, я решил сделать небольшой крюк и прогуляться по старому городу, который, как оказалось, уже превратился в какие-то трущобы и сильно меня разочаровал. К тому же погода выдалась та еще. Вроде бы и зима, и холодно, но, блин, дождь и слякоть. Короче, встретила меня Польша крайне неприветливо, но довольно весело. Шагая по мощенным улицам, я услышал испуганный виск, но и не смог пройти мимо. Как говорил один великий персонаж, с большой силой приходит большая ответственность. Так что я с контейнером, в котором лежал доспех, и большим чемоданом вещей помчался по направлению звука. И увидел, как какой-то ублюдок напал на прохожего в дождевом плаще. Ну, честно говоря, очень сложно было ошибиться, кто есть кто потому что человечек-то в плаще был мелкий и щуплый, а вот нападавший явно отличался хорошей формой и чутьем, потому что, услышав мой голос, тут же дал дёру. Я хотел его догнать, даже ринулся следом, но этот урод исчез. Я остановился на ближайшем перекрёстке и понял, что от этого гадёныша нет ни следа. Короче, странно, конечно, но кто знает местных бандюганов-то, а? Я-то и город в первый раз вижу, а вот они наверняка в курсе, где срезать путь и как легко уйти от погони. Так что я вернулся к жертве покушения. Конечно, какого лешего он вообще оказался на такой темной улице без освещения в такое позднее время? Это я вряд ли узнаю. На туриста вроде бы не похож, чтобы так тупить. Однако, когда я подошел, интуиция просигналила, что здесь что-то неладно. «Эй, ты как там, не ушибся? С тобою все в порядке?» «Интересные у вас тут ночью типы ходят, однако». Решил я завести разговор, потому что бедолага так и продолжал сидеть в луже и пялиться, глядя на меня из-под капюшона, под которым ни хрена не было видно. А вот затем... Спасенный откинул капюшон, и на меня посмотрела довольно эффектная блондинка с пронзительным взглядом. Под плащом я заметил воротник явно дорогой одежды. Да и лицо. Выдавали в девушке не просто богачку, а аристократку, причем с высоким титулом. Не меньше княжны, я так думаю. Не могу сказать точно, как именно я это определил, просто насмотренность, наверное, если можно так выразиться. Уж очень часто мне в последнее время доводилось общаться с аристократами. Да, у них там тоже не все так однозначно. Поведение, повадки, даже просто внешний вид может отличаться и по статусу, и по положению, да и по финансовому состоянию. А вот эта конкретная блондинка явно обладала всеми этими качествами. «Ого — Ого! — воскликнул я. — тебе как сюда занесло, красавица? Девушка схватилась за мою протянутую руку и вскочила на ноги и тут же приосанилась. Приняв аристократический вид, несмотря на мокрую грязь на плаще и общую потрепанность вида. Что странно, я не чувствовал у нее наличия магического кристалла. Хотя она наверняка была аристократкой, а стала быть магом. Однако кристалл точно был здесь, когда я прибежал. Значит, нападавший тоже был магом. Итак, что мы имеем? Девушка явно благородного происхождения, под дождевым плащом который намеренно скрывал ее внешность, без магического кристалла в позднее время суток в трущобах, где на нее нападает гоп-стоп-маг. «Так-так-так-так-так, а где там гостиница? Быть может, мне стоит отсюда валить поскорее, а?» «Благодарю вас, добрый человек». Она слегка кивнула, но при этом ни на миг не растеряла величественности. Голос сильный, явно привыкла командовать, да и ростом, как оказалось, была не такой уж и низкой. Просто до этого горбилась, видимо, стараясь казаться незаметнее. Ну а сейчас выпрямилась, сложила руки вместе и даже снисходительно улыбнулась. Ну точно, сто процентов князь, точнее княгиня, ну или на крайняк княжна. Даже, быть может, из семьи, приближенной к Болеславу. — Вот нисколечко не удивлюсь. — Да не за что, — ответил я. — Вы уж тут поосторожней. Время сейчас небезопасное, сами понимаете. Ну, бывайте. Я махнул и подхватил чемоданы. Развернулся, пошел прочь, пытаясь вспомнить, где же должна была располагаться моя гостиница. Но вдруг за спиной услышал взволнованный возглас. — Постойте, постойте, добрый человек, меня подождите! — «Ой, вот ж, зараза!» — тихо выругался я, а потом уже произнес громко. «А с чего вы взяли, что я добрый человек, девушка? Может быть, я пострашнее того негодяя?» «Этого не может быть!» — замотала головой незнакомка в полной уверенности в своих словах. «Опять-таки, зараза!» Я еще разок окинул взглядом округу в поисках гостиницы. «Но вот пес знает, где она находится» ну «Ладно, допустим. Но зачем же мне вас ждать, позвольте узнать?» «Вы должны проводить меня до замка», — повелительным тоном заявила блондинка. Я повел бровью и окинул ее взглядом с ног до головы, а затем ответил «Нет, я так не думаю», и пошел дальше, шлепая по лужам. «Погода действительно отвратная. Скоро будет еще хуже» потому что наверняка долбанут заморозки, и весь город превратится в один большой каток с препятствиями. Хорошо, хоть мне не грозит падать, потому что я владею магией воды. А вот как будут выкручиваться остальные, я даже боюсь представить. — Что? — ахнула блондинка, замерев на месте. — Да что вы себе позволяете? — Я сказала стоять. — Ну, сказала, так и стой пожал плечами и продолжил путь. Барышня опасливо огляделась, но затем не выдержала и побежала за мной. Схватила за руку, а затем уже не таким требовательным, скорее жалобным голосом заверещала. — Вы не понимаете, он же он же вернется за мной. Я боюсь, он наверняка следит за мной. — Да кто он-то? — вздохнул я, все-таки остановившись. — Конечно, послать бы ее куда подалие. Но, черт возьми, действительно, ночь. На нее напали, вокруг никого. Не хочется потом думать, что из-за меня кого-то убили. Ну, или еще, что похуже, сотворили. Для начала, вообще-то, стоит представиться, я так думаю. Решил я не соглашаться сразу. Пускай понервничает. Да и осадить эту гордячку все-таки немного стоит. Однако мой вопрос почему-то вызвал смятение. Девушка отпрянула часто и тяжело задышала. «Блин, а что я такого спросил-то, а?» «Я... я не могу ответить». Тихо проговорила она. «Ух ты, интересно, интересно. То есть я спасаю тебя от какого-то засранца, которого ты даже не знаешь и запомнить не смогла? Потом ты с какого-то ляда требуешь сопроводить тебя до замка, где бы это ни было» но не можешь мне ответить на самый простой вопрос. Я начинал немного злиться. — Не, не могу. Она опустила голову, будто отдавая себя и свою судьбу на мое усмотрение. — Да гребаный же ты ж ешь! — прорычал я. — Мы стояли на том перекрестке, за которым исчез нападавший. И отсюда мне наконец-то удалось рассмотреть гостиницу, которую я так долго искал. До нее оказалось рукой подать. Метров сто, не более. А там теплая, мягенькая постелька, душ. Может, даже ужин подадут. Ночь, конечно, но иногда для посетителей сохраняют контейнеры. Я, честно говоря, знатно проголодался. — Ладно, Златовласка, — вздохнул я, — иди. Куда хоть кстати? — Замок я проведу. — Ого ж! — Ладно, давай, где тут твой этот замок? — Замок, блин! В замке живет, а шатается по ночам в какой-то жопе. Нет, ну что за люди, а? — Спасибо! — воскликнула Златовласка. Она вернула аристократическую осанку но на сей раз не пыталась задавить меня мнимым авторитетом. Даже если она и княжна какая-нибудь, я имел дело с людьми посерьезнее. И со мной не прокатит номер с приказами. Ну и мы пошли в обратном направлении, с каждым шагом отдаляясь от гостиницы и ожидая нового нападения. Однако путь оказался безопасным. Я, конечно, был настороже и отслеживал, как бы кто ни появился на пути, но нет, на сей раз улицы оказались спокойными. Замок Златовлаский располагался относительно далеко. Мы топали примерно полчаса по городу, пока не наткнулись на... Не, ну реально, это был замок, причем самый настоящий. Просто я думал, что это название такое или что-то современное, однако передо мной... Раскинулся самый, что ни на есть, средневековый замок. Разве что огорожен был высоким забором, будто бы еще один периметр стен, и окна уже современные поставлены. Могоснабжение тоже было явно проведено. Короче, древнее такое здание, как могли, обустроили современными благами, и теперь там жили. Защита, конечно, по современным меркам, очень так себе. Это примерно как японские замки, которые до сих пор остались в качестве основных мест жительства для высокопоставленных самураев. Выглядит грозно, да и красиво к тому же. Но вот проку маловато. От серьезного нападения такая хреновина не спасет. Все равно нужно ставить магические барьеры и оснащать нормальной защитой, кроме старых красивеньких стен. В общем, выглядело это действительно привлекательно. Я даже хотел поглазеть поближе. Только повернув в сторону главного входа, как девушка меня одернула и свернула. «Эй, ты куда?» — удивился я. «Нам туда нельзя», — прошептала она. Затем мы прошли вдоль забора чуть дальше, по улице. Златовласка остановилась, оглянулась. «Его точно рядом нет?» Я напряг слух, зрение, интуицию, магическое чутье, пытаясь выискать источники магического поля вокруг. Конечно, сам замок был напичкан магией, как и дома вокруг, поэтому определить что-то было очень непросто. Ну, скорее всего, нет, злотовласка Но вот точно я сказать не могу. — Ладно, — нахмурилась девушка. — Спасибо вам большое. Вы можете идти. — Я несколько секунд смотрел в ее наглющие глаза, а затем пожал плечами и кивнул. «Ладно. Блин, ну не знаю. Могла бы приличия ради хотя бы пригласить и чаем угостить, что ли. А то на тебе спасибо и до свидания. Вот и выручай потом девушек в беде». В общем, я отошел подалее, но не удержался и, сделав небольшой крюк, вернулся, притаившись. Как и ожидалось, девушка убедилась, что я утопал, и других свидетелей не осталось. Прошла чуть далее, свернула в закуток скрытой кроной древа. Там она перепрыгнула через забор и оказалась внутри. Видимо, на том участке сигнализация не работала. Я подошел к нему и убедился, что это так. Значит, перепрыгни она в любом другом месте, об этом бы уже знала вся охрана. А здесь у ребятишек нехилая такая брешь в системе безопасности, однако. Ну да ладно, мое любопытство удовлетворено. Я развернулся и пошел в гостиницу. Блин, даже если ужин для меня и припасли, я, пожалуй, откажусь. Душ и сразу же в постель. Спать хотелось, неимоверно. Хотя, если там окажутся пельмени, я еще подумаю. «Это чего у вас так холодно-то так?» Когда я только зашел в номер в ожидании тепла и уюта, сразу понял, что что-то не так. Тут не хотелось даже верхнюю одежду снимать из-за холодного воздуха, а я, между прочим, прибыл из Сибири. Уж холодом-то меня не испугать. «Обогрев довольно дорогой, господин разин пояснила администратор. Это была молодая девушка в кардигане, под которым теплая кофта и в длинной приталенной юбке. Она тоже поежилась и, наверное, хотела поскорее вернуться к своему шерстяному пледу, которым была укутана, когда я вошел на ресепшн. — Поэтому мы оставляем гостям выбор и позволяем самостоятельно регулировать температуру помещения. Однако за это будет выставлен дополнительный счет. Прошу это учесть. — Да вы прикалываетесь, что ли? — нахмурился я. — Зима на дворе, между прочим. — Ну... — пожала плечами девушка. — Что есть, то есть. Не я устанавливаю эти правила. И цены за отопление. На последних словах она как-то печально вздохнула. — Да, понятно. Ладно, спасибо. Приятного отдыха. Фальшиво улыбнулась девушка и оставила меня одного. Я поставил чемодан и закрыл дверь, скинул все-таки зимнее пальто и тут же направился к терморегулятору. Он работал на комбинации стихии ветра, огня и воды и мог как обогревать помещение, так и охлаждать его. В общем, что-то вроде кондиционера. Я поставил терморегулятор на 23 градуса, и тут же в лицо мне повеяло приятным теплом. Интересно получается. Такой жести даже в Тунгусе не было до того, как там начали строить исток. Хотя магия тоже была не самой дешевой. Я вообще заметил, что в холодных регионах центральное отопление работало куда лучше, чем в прочих. И топили там куда лучше. Зимой дома замерзнуть можно было только во время аварии, в то время как в той же Твери мне приходилось иногда и обогреватель врубать. Но тут ситуация совсем хреновая. Может, власти решили экономить магию всеми возможными способами? «Ох, блин!» — я плюхнулся на диван, стоявший в номере неподалеку от кровати. По телу растеклась приятная истома. Дорога всегда выматывает, даже если большую часть пути приходится сидеть. Я не знаю, как это работает, но сейчас мой зад радовался мягкому сидению дивана, будто и не провел несколько часов в кресле самолета. Для конспирации пришлось лететь чуть ли не с усами для маскировки. Правда, не потребовалось снова надевать личину Градова Виолента Теогеновича, под которой я однажды проник в гостиницу Загорских. Но пришлось пожертвовать комфортом и лететь с кучей пересадок. Не уверен, что это было так необходимо. Быть может, Слава просто решил поиздеваться? Хм. Веселенькое начало. Пробурчал я, оглядывая номер, в котором становилось все теплее. Надеюсь, дальше пойдет чуточку ровнее. Варшава. Особняк рода Каминских. Елизавета заняла не главную спальню, как это сделал бы ее отец, чтобы подчеркнуть свое главенство. Она стояла, чтобы ее разместили в гостевом крыле каминские были вассальным родом загорских еще с тех времен когда россия начала оказывать серьезное влияние на разоренную польшу надо сказать каминские подчинились не так уж и просто их предки служили под началом матеуша завоевателя а один из младших сыновей участвовал в битве за Смоленск, где убил тогдашнего главу рода загорских так что столетняя смута затронула не только россию в целом но и коснулась лично рода загорских И вот только спустя почти 150 лет, когда влияние Российской империи вызвало восстание местной знати, Загорские смогли отомстить за гибель своего предка и, более того, заставили Каминских повиноваться. Теперь бывшие кровные враги представляли Загорских в Польше и помогали влиять на решение Верховной Рады. Польское Великое Княжество было пограничным. И потому ряд небольших истоков, несмотря на автономность, принадлежали Министерству Могоснабжения Российской империи и подчинялись ей во вход польского правительства. А так как этим истокам присвоено значение военного резерва, Загорские имели к ним прямое отношение. И вот сейчас, когда показатели выработки главного польского истока начали заметно проседать, а аналитики предрекали консервацию месторождения в ближайшие несколько лет, военный резерв магических запасов мог превратиться в гражданский, чтобы княжество не осталось без магии совсем. Болестлав уже потребовал доступ к истокам, более того, хотел забрать их под управление княжеской канцелярии во вход Верховной Рады, чтобы получить еще больше влияния. В общем, ситуация складывалась интересная. Род Загорских вполне мог восстановить репутацию, манипулируя рынком, ведь истоки действительно можно подключить к сетям княжества. Только без участия Болеслава и тем самым влиять на самого великого князя, который, между прочим, и сам задумал нечто грандиозное. Елизавета еще не решила, как именно воспользоваться этим, но чтобы выбор появился... Нужно найти пропавшего княжеча Матеуша Болеславовича. Елизавета улыбнулась, раздумывая над всем этим. Наконец-то власть над родом в ее руках. Не нужно отчитываться перед отцом и даже карающей адлань теперь. Всего лишь бойцовские псы, чей поводок она крепко держит. А вот как раз один из них. Как говорится, вспомни солнышко. Ну, как прошло? — спросила Елизавета, когда Перун вошел в кабинет. Грозный, могучий воин-громовержец, полностью оправдывающий свое имя. Отец говорил, что Перун не уступает во владении молнией даже маршалу Державину. Но вот сейчас он смиренно отчитывался перед ней, и это, надо сказать, немного опьяняло. — Не по плану, — пробасил он. — И почему же? — Спокойным тоном поинтересовалась княжна. Не, конечно, она злилась. Но выдавать эмоции перед таким человеком не просто бесполезно, но и вредно. Только холодный расчет и полный контроль эмоций. В ином случае поводок может оборваться. «Разин!» «Чего?» — воскликнула Елизавета, едва не подскочив с места. Она разом позабыла о всех своих установках. Этот проклятый граф слишком сильно потрепал ей нервы. Елизавета вцепилась в подлокотники и невольно сконцентрировала вокруг себя магическое поле, но вскоре успокоилась, глубоко вздохнула и даже слегка улыбнулась. И что же этот Разин делает в Варшаве? Ой. Я вдруг резко икнул и едва не подавился пельмешкой. Все же голод заставил меня отыскать место, где можно поесть. И, о чудо! Поблизости нашлась круглосуточная пельменная. Демоны их раздели, но готовили они тут вполне прилично. «Наверное, это Алена Сазуми вспоминают», — пожал я плечами и вернулся к трапезе. Все-таки здесь не так уж и плохо.